Вместо свадьбы – на плаху. Ваше высочество, вы в порядке? Подлетевший голубом к молодой девушке, застывшей в ступоре на своем жеребце, закованный в тяжелые латы гвардеец-императора, налитыми кровью глазами высматривал вокруг врага и тут же постарался закрыть своим достаточно мощным боевым конем изящного наездника, за голову которого он явно отвечал своей жизнью. «Я надеюсь, вас эта тварь не зацепила?» Принцесса Елена с трудом смогла втянуть сквозь крепко сжатые жемчужные зубы предательски загустевший воздух, чтобы тут же тихо закашляться. Кто же знал, что простой, вроде бы, выезд на охоту, да еще и с одним из верных императорской семье дворян, приведет к такому не совсем логическому завершению. Она, конечно же, заранее догадывалась о том, чего именно добивается этот граф, и для чего так старательно зазывал ее на эту охоту. У него был молодой сын, который не являлся наследником, и сейчас этот самый дворянин практически весь день пытался навязывать свое общество принцессе, явно рассчитывая на ее благородность. Ей только еще сразу показалось странным, почему этот молодой дворянин во время охоты на лесного оленя Причем достаточно молодого решил взять с собой тяжелое копье. Ведь по сути такое животное убивают стрелами. Оно не будет стоять на месте и ждать, пока такой умник прицелится в него подобным копьем. Тем более, что для того, чтобы нанести им удар, необходимо было разогнаться как следует. Или же встречать противника, несущегося на тебя изо всех сил. А кто видел хотя бы одного лесного оленя, испуганного кучей охотников и собак, и вдруг решившего атаковать охотника? К тому же, сопровождавшие принцессу, дворяне сразу заметили, что этот молодой дворянин весьма неуверенно держал в руке это орудие убийства. Словно держал его так в первый раз в своей жизни. И все это выглядело в чем-то даже смешно. В тот момент никто не обратил внимания на его слова о том, что он собирается ценой жизни защищать принцессу, так как на такой охоте принцессе Елене просто ничего не могло угрожать. Но когда, навстречу кавалькаде всадников, преследующих молодого оленя из кустов, раскидав беснующихся собак, внезапно вылетел разъяренный вепрь. А вот тут вся картина и сложилась. Скорее всего, этот старый граф просто хотел сделать так, чтобы его сын отличился в глазах молодой принцессы. Благодаря за свое спасение девушка явно бы была благосклонна к такому воину, хотя на воина этот молодой дворянин не сильно тянул, особенно на фоне гвардейцев императора, сопровождавших ее. А вот это были воины: широкоплечие, сильные руки, мускулистые. А этот что? Он даже это копье двумя руками с большим трудом удерживал. А уж говорить о том, что он мог бы что-то сделать, тут вообще не приходится. И когда этот вепрь вылетел из кустов, сын графа точно знал, что их ждет. Поэтому, так как специально держался впереди коня принцесса и даже попытался вроде бы загородить дорогу разъяренному зверю, вот только этот вепрь совершенно забыл спросить у него о том, по чьему плану здесь вообще все происходит, и банально скинул всадника с коня, заставив того приземлиться на спину и потерять сознание. Его коня, конечно, было жалко. Он-то был ни в чем не виноват. То, что его хозяин идиот, было понятно давно, так как вместо того, чтобы пытаться стоять перед этим вепрем, наводя двумя руками копье в голову этому животному, было необходимо пришпорить свое животное, чтобы оно скакнуло в сторону. Да, девушка даже сама об этом знала, хотя никогда особо охоту не любила. Но не особо ей нравилось гоняться за такими вот безобидными животными в виде тех же оленей. А вообще-то ей нравилось кормить таких животных с рук. В императорском парке, что было расположено возле столичного дворца, было несколько таких оленей, ручных. Милые животные никому вреда не делали. Травку щипали, ну, иногда гадили. Так садовники за ними убирали. Ну, без этого никуда не денешься. На то они и животные. А тут копье этого умника только бессильно скользнуло по голове вепря и даже не рассекло ему шкуру. И именно в этот момент принцесса вдруг поняла, что у нее просто не остается ни единого шанса. Ей самой было необходимо принять меры. Ее ребец был элитных кровей, скаковая лошадь. Очень хороший, знаменитый своими скаковыми качествами. Однако здесь он впал в ступор, видимо, от разъяренного визга вепря. И, казалось бы, все потеряно. Пешком убежать от этой твари не получится, тем более в охотничьем платье. Оно вообще-то было предназначено именно для того, чтобы дама ехала в седле боком. И то не особо разгоняясь. А эта тварь неслась, как стрела, выпущенная из баллисты. Быстро спохватившись, принцесса сформировала... Самое простое плетение магии стихии огня. Малый файербол, и выпустил его навстречу зверю. Надеясь лишь на то, что хоть пламя остановит его и немного остудит пыл этого животного. Однако все получилось далеко не так, так как от этого удара тварь еще больше разъярилась И тогда принцесса сформировала второй файербол и выпустив его, хотела было уже попробовать создать огненную стрелу, если успеет. Время уходило просто катастрофически, все дворяне, которые были поблизости, просто не успевали ничего сделать, а может быть, просто не хотели, ведь не зря же она оказалась здесь фактически в одиночестве с этим сынком графа, все только по той причине, чтобы никто не мог помешать ему выделиться перед принцессой, прекрасно, выделился, и теперь сама наследная принцесса рисковала жизнью. Однако, когда второй фаербол врезался в Веприо, все же прожарив его щетину до шкуры, что вызвало всего лишь очередной яростный визг у твари, которая на мгновение застыла на месте, девушка неожиданно для себя увидела весьма необычную картину. Этот разъяренный зверь как-то странно дернулся, как будто после фаербола его настиг еще какой-то удар. Только она так и не увидела, какой именно, после чего он банально наткнулся мордой в землю своими бивнями, скинув вверх целый пласт дерна и рухнул на подогнувшиеся ноги. Больше эта тварь даже не пошевелилась, хотя девушка опасалась к нему приближаться. Она все же сформировала оплетение защиты, в надежде, что сможет удержать животное, пока к ней подоспеют гвардейцы императора. А вот только когда они подскакали, тварь так и не пошевелилась, словно ее убили на месте. Но кто? Ведь Елена сама прекрасно видела, что ее малые фаерболы, жесткую щетину этой твари еле проплавили. Судя по всему, это был очень старый вепрь. И на такого в зверя надо ходить целой когортой профессиональных охотников с ростовыми башенными щитами и длинными копьями, чуть ли не рыцарскими, чтобы суметь его остановить. Все-таки наскоки той твари сбрасывать со счетов не стоит, ведь только что перед ней погибла лошадь от всего лишь одного удара этого разъяренного существа, поэтому принцесса с большим трудом попыталась прийти в себя, когда поняла, что угроза все же ее миновала. Ваше высочество, что тут у вас произошло? Едва Елена услышала приторно заботливый голос графа Валерия Гноса который и уговорил ее отправиться на эту охоту, чтобы расслабиться. Девушка с большим трудом сдержала рвущуюся наружу ярость, после чего, медленно развернувшись, как можно более холодно посмотрела на этого дворянина, который, видимо, только что приблизившись, еще не видел всей картины произошедшего. И думал, что его план воплотился в жизнь. Прекрасно. Вот он сейчас ей будет объяснять то, что здесь случилось. «А это мне у вас хотелось спросить, граф, что здесь случилось?» Буквально проскрипев сквозь зубы эти слова, девушка медленно двинула слегка пришедшего коня в сторону, чтобы этот старый дворянин увидел всю картину целиком, которая, видимо, для него скрывалась за ее спиной. «Может быть, вы мне поясните, какого демона на этой охоте, где мы должны были просто охотиться за лесным оленем, оказался разъяренный старый вепрь? Неужели вы...» Намеренно это подстроили, чтобы совершить покушение на мою жизнь. Вы же не будете сейчас отрицать того факта, что не знали об этом животном? Откуда тогда у вашего сыночка в руках копье взялось, и прежде чем давать ему такое оружие, вы бы хотя бы научились его им пользоваться? А то он себя чуть не прибил, и только коня своего потерял. Мне пришлось магию применять, чтобы попытаться остановить этого вепря. «И то я даже не знаю, что именно убило его». «Ваше высочество, а тут все ясно». Уже успевший гвардеец, быстро подошедший к мертвому животному, вплотную резко что-то выдернул из головы вепря и, приблизившись обратно к девушке, показал довольно длинную стрелу, которая, как было известно ей, называется «боевой». «Кто-то очень мастерски застрелил кабана-переростка из лука». Я впервые вижу подобное, причем стреляли явно из боевого лука. Стрела вошла прямо под ухо животному и убила его на месте. Судя по тому, как он лежит, стреляли вон оттуда. Медленно повернувшись за его рукой и посмотрев туда, куда указывал сопровождающий ее гвардеец, девушка задумчиво ухмыльнулась. Перед ней было чистое поле. Но если посмотреть дальше, то можно было увидеть, как за холмом поднимается какая-то пыль, словно кто-то старательно ехал по дороге. Но это же было слишком далеко. Несмотря на то, что Елена не была воином, она сравнительно неплохо разбиралась в таких вещах. Так как ей очень часто приходилось участвовать в качестве судьи на различных состязаниях. И она понимала, что судя по тому, как вошла стрела в голову вепря, стрелок должен был быть очень слишком близко, так как стрела вошла фактически по прямой линии, либо это должен был быть очень мощный лук, потому что от этого холма до того самого места, где случилось столкновение с вепрем, было не меньше пятисот-шестисот шагов, и это уже было очень подозрительно. «Да это в принципе невозможно», – тут же возмутился граф, видимо, все еще надеясь смыть себя позор случившегося, а также и обвинение в том, что он намеренно подверг принцессу из имперской семьи смертельной угрозе, что могло привести его на плаху, а его семью к опале. Это точно сделал мой сын. Скорее всего, когда он упал с коня, он выхватил стрелу и... Откуда он ее выхватил? Все же не удержалась от шпильки принцесса, попытавшись деловито осмотреть, как седло лежавшего в луже собственной крови коня, так и молодого дворянина, который все еще никак не приходил в себя и к которому уже спешили слуги графа. У меня тут только одна мысль появляется о том, где он мог хранить эту стрелу. Но не кажется ли вам, граф Гнос, что для того места, где он мог ее хранить, стрела слишком велика? Это боевая стрела, ваше высочество. Словно не заметив этой игры слов принцессы, гвардеец медленно покачал этим металлическим снарядом в руке, после чего провел пальцем по наконечнику. Причем достаточно неплохая и сделана хорошо. Но такие стрелы наши легионеры не используют. Это, скорее всего, стрела, сделанная кем-то на заказ. Кем-то, кто просто знает, как они выглядят. Но не более того. Оперение другое. Наконечник от боевой стрелы, а оперение сделано двойное. А у наших боевых стрел оперение делают как минимум тройное. Оно располагается треугольником на ее древке. А здесь, как видите... Так делают оперения на охотничьих стрелах. Судя по всему, какому-то мастеру, кто делает стрелы для охотничьих луков, заказали сделать боевые стрелы. Он взял подходящее древко, нужный наконечник, а оперение по привычке сделал, как у охотничьей стрелы. Так что такого стрелка найти будет не так уж и сложно. Это точно не легионер и не тот, кто служил в нашей армии. Однако я не понимаю того, откуда можно было выпустить эту стрелу. Если даже с того холма, то расстояние было слишком велико. Боевой лук такую стрелу мог выпустить от силы шагов на 300. А то и понадобится очень хороший стрелок, чтобы так великолепно рассчитать точку попадания. Я думаю, что такому стрелку самое место в гвардии императора. А вы уверены, Десятник, что это было не покушение на принцессу? Тут же рядом появился еще один дворянин, который хмуро осматривал всю ближайшую территорию и поджимал бледные губы, словно старательно всем демонстрируя свою брезгливость и недоверие. Стрелок мог просто промахнуться. Вы же говорите, что стрела не совсем обычная. Возможно, это был убийца, посланный именно для того, чтобы убить наследную принцессу. Он просто промахнулся с большой дистанции. Возможно, его удивило то, что ее величество применило магию. «Не говорите глупостей!» Вместо гвардейца, только раскрывшего рот, в разговор вмешалась сама принцесса Елена, медленно поглаживая левой рукой шею, все еще подрагивающего от прилива чувство коня. «Что-то мне подсказывает, что этот стрелок, если бы действительно хотел этого, легко мог бы в меня попасть. К тому же, в сложившемся положении ему и делать-то не было ничего нужно». Он мог просто не стрелять, а я бы точно здесь погибла. И все только из-за того, что посмела расслабиться, наивно считая, что нахожусь в безопасности. Я же не знала, что ваш друг решит устроить тут охоту не на оленя, а именно на меня. Или вы как-то это все по-другому назовете? Слишком уж странная картина складывается. Мы оказались тут отдельно от всех. Почему все дворья не были в стороне? Может, это ваших рук дело? «Почему никого не было рядом со мной, когда этот ве прикинулся в атаку? Может быть, вы мне на это ответите? Я думаю, что здесь самое место для работы тайной службы империи». Закончив говорить и не давая своим оппонентам ни шанса ответить, принцесса медленно развернула коня и поехала прочь. «И праздник на этом закончился». Ей только таких сюрпризов не хватало. У нее и так были определенные сложности. Некоторые дворяне стали слишком уж активно стараться навязывать ей свое общество. Особенно старались те, у кого были младшие сыновья. Такие же, как и этот граф Гнос. Чего он хотел добиться, девушке сейчас было не совсем понятно сначала. Потом она все же поняла, когда как следует вечером обдумала ситуацию. Это действительно была полноценная ловушка, но такие ловушки обычно называют «медовыми». Этот парень их семьи графа должен был выслужиться перед принцессой. А девушка в шоке от случившегося и в благодарность спасшего его дворянину дала бы ему место подле себя. А там, глядишь, честным перком да за свадебку. Если бы все было сделано правильно, тем более, что такой младший сын не мог наследовать титул графа, то есть у него просто не было будущего, кроме как служить императору, либо в гвардии, либо в армии. Конечно, он мог бы еще прославиться как великий маг, если есть все необходимые способности. Только для этого были нужны большие деньги. Академия магии могла позволить бесплатно обучаться у себя только императорским особам или особым принадлежащим к императорской семье. Всем остальным приходилось платить много, и деньги там требовали вперед. Так что недооценивать этот факт никому не стоило бы, а тут такая возможность. На охоте совершенно случайно молодой дворянин спасает принцессу, которая опять же случайно попадается навстречу разъяренному вепрю. А почему он был разъярен? Да тут все было понятно. Тайная служба императора немного погодя узнала во время осмотра трупа Веприя о том, что он был ранен в спину. Несмертельно. Достаточно легко. Но эта рана его беспокоила. Когда и кто умудрился это сделать, пока это было не совсем понятно. Но рана была нанесена животному не так давно. От силы один два дня назад. То есть кто-то специально приманил на эту территорию Веприя, ранил его чтобы тот был в ярости. А потом туда же привели и охоту. Ведь девушка не могла никак понять, зачем егеря гонит этого несчастного лесного оленя так странно. Сначала по лесу, а потом через это поле. Какой смысл охотиться на этого оленя в лесу? Те дворяне, что приехали с принцессой на эту охоту, по половине колчина стрел выпустили. И все в деревья попали. Да и преследовать его там было не так уж и удобно. Обычно таких животных стараются в первую очередь выгнать на чистую территорию с открытым пространством, где можно как следует прицелиться и выстрелить из лука, а тут легко глаз лишиться можно из-за всех этих веток. А как только они выскочили на чистое поле, тут на них и этот вепрь приподнялся, как будто ждал в засаде. Причем пространства для атаки у него вполне хватало. Целое открытое поле. Куда бы девушка ни дернулась на своем жеребце, он бы все равно их догнал. Не надо недооценивать скорость взбешенного вепря. Это животное может нестись с достаточно большой скоростью. И даже скаковая лошадь легко может проиграть такую гонку. Это уж она знала. У нее отец был любителем охоты и всегда брал детей с собой. Так что она насмотрелась на разные случаи. Естественно, что сам провинившийся дворянин немного позже все же попытался загладить эту ситуацию и начал пытаться присылать какие-то подарки принцессе, но было уже поздно. Слова о том, что это, возможно, было прямое покушение на члена императорской семьи, быстро дошло до нужных людей. И этого дворянина взяли в оборот. Его же старый друг, тот самый граф Грейвс, который и посоветовал принцессе расслабиться, и бывший на данный момент советником девушки, в данном случае ничем помочь не мог. И все потому, что ситуация сложилась слишком уж неприятная. Попутно, когда к ней пришел следователь из тайной службы и принялся расспрашивать принцессу Елену обо всех подробностях, которые она запомнила, девушка упомянула про того самого стрелка, который убил вепря. И про то, как ее советник пытался обвинить этого стрелка в том, что тот мог явиться наемным убийцей, который тоже хотел убить принцессу, но просто промахнулся и попал не туда. Что было возможно из-за большой дальности выстрела, а ведь в поле-то точно никого не было. Единственные, кто был поблизости, это какие-то люди на холме, но когда девушка пришла в себя, там уже никого не было. А пытаться преследовать тех, кто был там, самой принцессе было не с руки. «Да, ваше величество, это действительно мог быть какой-то наемный убийца», внезапно огорошил ее своим выпадом следователь, достав из специального тубуса ту самую стрелу, которую девушка запомнила по небольшой щербинке на наконечнике, видимо, появившейся после столкновения с костью черепа вепря. Но, заметив, что принцесса на него удивленно смотрит, Этот сотрудник тайной службы решил пояснить ей свой, вывод. ей свой вывод. Слишком точный выстрел был сделан, Ваше Высочество. Слишком, судя по всем признакам и по вашим словам, можно понять одно: стрела попала в вепря именно в тот момент, когда он на мгновение замер на месте после попадания в него в вашего второго фаербола. Вы тогда пропекли его шкуру практически до кости, и он от этого Взъярился еще больше, но от удара и боли стал на месте. И судя по следам, его копыт даже попытался взрыть землю одним движением, чтобы снова броситься на вас. И именно в этот момент в него и прилетела стрела, так что ни о каком промахе здесь и речи не идет. Стрелок действительно выцеливал вепря. Вот только есть несколько мелочей, которые заставляют меня теряться в догадках. Если я их узнаю, то... Картина станет полной. Дело в том, что этот стрелок действительно был в чем-то уникальном. Мы осмотрели все поле, там негде было спрятаться. И тем более никаких свежих следов там не было, то есть стрелок был куда дальше, на холме, до которого от вашего моста было действительно около сот шагов. Если точнее, шестьсот двадцать. «Но как оттуда могли попасть в этого вепря?» Задумчиво проговорила девушка, внимательно разглядывая стрелу. Это же по дуге стрелять надо было, даже мастер боевого лука будет стрелять именно так, на такую дальность-то только по дуге. А тут стрела попала в ухо вепрю и пробила его голову практически насквозь, от уха до уха, словно эту стрелу выпустили из баллисты. «Вы же не скажете мне о том, что кто-то сидел на холме с баллистой наперевес и ждал, когда этот кабан переросток на меня набросится?» «Вот тут вы правы, ваше высочество. Тот, кто стрелял, сделал это не из совсем обычного лука». Тихо усмехнулся следователь, заставив девушку насторожиться еще больше. «Мы уже нашли тех людей, которые были в тот момент на холме. Это было не так уж и сложно. Там проезжало несколько телег, и потопталось достаточно много людей. Судя по всему, в том месте на ночлег пытался остановиться какой-то караван, торговый. И мы начали искать». И нашли караван, который уже по темноте приехал в ближайший постоялый двор, как раз в том направлении, куда уходил пыльный след, как вы и сказали, в сторону столицы. На постоялом дворе нам рассказали о том, кто именно это был. Это были действительно торговцы, у них были с собой охранники, наемники. Мы сначала заподозрили, что кто-то из наемников мог казаться мастером боевого лука. Такое редко, но все же встречается. И все только потому, что наемники не очень ценят подобное оружие. Но в жизни бывает все. Однако, когда мы нашли этого торговца в столице, который вел тот караван, то узнали от него весьма интересные подробности. Особенно касающиеся того, что произошло на холме. Я думаю, вам будет интересно узнать о том, что в этом деле принял участие не наемник. Дело в том, что в этом... В караване ехал еще один одаренный. Он проехал границу империи из княжества Ярского и направлялся в столицу империи для того, чтобы попробовать поступить в академию. «Одаренный?» – задумчиво покачала головой принцесса, слегка поджав свои чувственные губы. «Такое тоже может быть. А он-то тут причем? Насколько я знаю, одаренный просто в принципе не может быть хорошим воином или лучником». Ведь для того, чтобы так научиться стрелять из лука, тем более на такую дистанцию, нужно фактически спать в обнимку со своим луком. А одаренному этим просто некогда заниматься. К тому же, если он едет поступать в академию, он должен быть достаточно молод. Вы хотите сказать, что какой-то мальчишка, едущий в академию, мог оказаться настолько эффективным лучником? Да я в это никогда не поверю. В том-то и дело, ваше высочество. Снова хитро усмехнулся следователь, слегка щелкнул ногтем пальца по стреле, которую положил на стол перед принцессой, словно какой-то амулет. Эта стрела была выпущена тем самым одаренным, и лук у него был не совсем обычный. Торговец сказал, что он в таких делах не особо разбирается, но лук не походил на обычный лук, который делают у нас в империи. Или даже в том же княжестве Ярском. Он был какой-то корявый, что ли словно сплетен из чего попало. Из разных предметов, вроде кости, рога и каких-то металлических вставок. Однако, когда этот парень наложил стрелу на свой лук, торговец хотел было посмеяться над ним. Потому что лук у него по размеру был охотничим. Но парень начал натягивать тетиву. И когда он все же смог натянуть тетиву до такого уровня, что наконечник приблизился к дуге лука, то торговец просто в шоке замер, после чего парень что-то проворчал и выпустил стрелу. Она пронеслась вперед с таким гудением, что торговец испугался, он просто боялся, что парень целится в вас. Однако парень выстрелил именно в тот момент, когда вепрь остановился, и, как видите, он все же попал в цель, после чего он убрал лук, который было немудрено спрятать из-за его размеров. И повернулся к торговцу, который тут же сказал, что им лучше уехать с этого места. А ведь территории оказались дворянскими, а значит останавливаться на этих землях может быть проблемным для торговцев. Поэтому никого на холме и не было, когда ваши гвардейцы попытались проверить там наличие людей. Подождите, вы хотите мне сейчас сказать о том, что у какого-то молодого одаренного есть необычный лук? «Позволяющий стрелять тяжелыми боевыми стрелами с такой дистанции?» Устало вздохнув, принцесса медленно потерла свою тонкую переносицу кончиками ухоженных пальцев и задумчиво посмотрела на следователя. «Вы хотя бы понимаете, что попади такое оружие в руки убийц, нам будет очень сложно предотвратить покушение хотя бы на моего отца. Тем более, что выстрел был очень мощным». Вы только представьте себе, что будет, если такой стрелой выстрелить хотя бы шагов с трехсот. Мы это прекрасно понимаем, Ваше Высочество. Его Величество уже предупрежден о потенциальной угрозе. Тихо вздохнув, следователь протянул было руку к стреле, чтобы забрать ее. Но девушка задумчиво покачала головой, желая оставить у себя этот своеобразный предмет, который по сути спас ей жизнь. Однако я сомневаюсь, что такое оружие является довольно распространенным, слишком уж необычным он выглядел, даже в глазах прожженного торгаша. Сейчас мы ищем этого парня, который точно прибыл в наш город. Описание его внешности уже у нас есть. Судя по всему, это какой-то дворянин из низших слоев дворянского сословия. Только они так носятся со своей честью, что могут помочь какому-нибудь благородному спасти ему жизнь и не просить за это ничего. Ведь он, спасая вас, мог спокойно подойти и представиться. Да, возможно, он не знал ничего о том, кого спасает, но ваш конь и ваш наряд, не говоря уже о сопровождении, легко могли бы дать ему понять, что вы имеете отношение к весьма значимому семейству. И В этом случае он мог рассчитывать на серьезную награду, но он этого не сделал, а просто убил вепря и развернулся прочь. Тем более, судя по рассказу этого торговца, парень приехал из-за границы империи. Возможно, он чего-то просто не знает. «Это все прекрасно, но у меня к вам, уважаемые следователи, есть маленькая просьба». Немного подумав, девушка мило улыбнулась и внимательно посмотрела прямо в глаза следователю. «Прежде чем пытаться задерживать этого парня или допрашивать его, можно будет мне как-нибудь его показать? Неявно». Чтобы он не знал ничего о том, что я хочу его увидеть. Просто я хочу на него посмотреть и попытаться понять, кто он. Мне бы не хотелось, если он действительно просто меня спас, а не замышлял каких-то каверс и интриг. Чтобы его за что-то непонятное наказывали. Я не сомневаюсь, что граф Гнос, чьи планы этот паренек так легко разбил, наверняка захочет ему отомстить. А Он сам или его родственники. Это уже не суть важно, поэтому мне бы не хотелось, чтобы посторонние узнали про этого спасителя. Я просто хочу узнать, кто он и чего хочет. А учитывая, что он собирался поступать в академию, то мне интересно и то, чего он может добиться. Если он приехал учиться в академию, то, возможно, он даже на империю будет работать. Ведь, как я поняла, он не особо обеспечен деньгами. Это можно понять из-за того, что он сам приехал и без слуг. Значит, он будет заключать с кем-то договор на оплату его обучения. Так что мне нужно посмотреть, кто он и что из себя представляет. И возможно, мы сможем его использовать для нужд Империи. Тем более, такой стрелок. Честно говоря, я была в шоке, когда вы мне рассказали о дальности его выстрела. Если все подтвердится, то нам надо будет придумать более логичное объяснение случившемуся. Придумайте что-нибудь, чтобы дворяне успокоились и перестали искать такого стрелка. Потому что наверняка найдутся те, кто захочет такого мастера использовать в своих собственных целях. А мне бы не хотелось, чтобы совершенно случайно откуда-нибудь прилетела такая стрела, например, в моего отца или брата. Особенно я переживаю, что об этом знают мои советники, так что постарайтесь придумать какое-нибудь логичное объяснение всему, что там случилось. И при этом погасите все эти слухи на корню. Тем более, никому не стоит знать о том, что он есть. Если этот парень действительно может являться каким-нибудь наемником или убийцей. В таком случае, мне бы хотелось, чтобы он не особо мучился. Это же можно устроить. Пока девушка это говорила, она аккуратно использовала свои способности в магии разума, словно подталкивая следователя к правильному именно по ее мнению решению. Нет она не пыталась на него сильно давить, так как прекрасно знала, что у этих разумных при себе имеются специальные амулеты. И если кто-то попытается проявить при них слишком явно магию разума, то такой разумный может получить кучу неприятностей, так как амулет тут же даст знать своему хозяину о подобной попытке. Но девушка также знала еще кое-что. Постоянно общаясь с такими индивидуумами, Она еще в детстве поняла, что если просто уговаривать, при этом добавляя в свои слова своеобразным образом силу, как бы переплетая их между собой, есть шанс уговорить такого индивидуума. И даже имеющего защитный амулет. При этом амулет не среагирует на такое. Ведь по сути прямого влияния на разум индивидуума не производится. Однако сообщать... Кому-либо о таких своих выводах девушка не собиралась, по крайней мере пока что. Сейчас ей было удобно использовать такие способности, тем более, что все те, кто ее окружал, чаще всего имели при себе подобные амулеты, а сейчас она могла выдать свои способности тем, кому об этом знать не стоит. Вежливо распрощавшись с этим служакой тайной службы, Елена снова устало потерла идеально ровный лоб тонким пальцем после чего взяла в руки эту самую стрелу. Сейчас в ее руках данный предмет выглядел немного несуразно. Да, она уже обратила внимание на то, на что ранее обратил внимание гвардеец. Эта стрела действительно была не совсем обычной, наконечник от боевой стрелы и древко тоже. А вот оперение действительно больше походило к охотничьей стреля. И уже только поэтому девушка сомневалась в своих выводах. Однако то, что рассказал следователь буквально в течение пары дней, фактически раскрывшие все эти странности, дало понять девушке, откуда могла взяться такая стрела. Если этот парень использует охотничий лук, просто не совсем обычный для стрельбы такими стрелами, то ему удобнее действительно использовать стрелы с подобным оперением. Они стандартные боевые. Тем более, что... В каждой стране мастера, изготавливающие подобные предметы, действуют по-разному. Возможно, где-то мастера делают и такие боевые стрелы. Просто гвардеец с таким не сталкивался, поэтому и не узнал. А учитывая тот факт, что этот парень не имеет отношения к империи Суран, можно было понять, что он мог приехать с такой стрелой откуда-нибудь издалека. Устало вздохнув, в очередной раз девушка медленно отложила стрелу в сторону. Но убирать не спешила. А когда служанка попыталась это сделать, принцесса приказала не трогать этот своеобразный талисман, который спас ей жизнь. Еще немного подумав, она приказала повесить эту стрелу на стену в этой комнате. Если это амулет, так пусть оберегает ее. Хотя, это даже звучало смешно. По сути, амулеты должны содержать в себе хоть какую-то толику магии или магического плетения. В этой же стреле ничего подобного не было, однако при всем этом девушка помнила о том, что некоторые дикари в прошлом использовали различные предметы как амулеты, просто в них не было ни грамма магии. Но это их ничуть не беспокоило, так что никто не помешает ей называть эту стрелу амулетом, тем более что она действительно спасла жизнь принцессе. Сейчас же ей предстояло подумать над тем, что делать с этим провинившимся дворянином. По сути, этот граф Гнойс действительно подверг опасности дочь императора и члена императорской семьи. И только за это его уже следовало бы наказать. Причем наказывать нужно тотально, чтобы и мстить было просто некому. Так как она понимала то, что раз подобный план просто провалился, то эти разумные легко могут перейти на сторону врагов императорской семьи. А ведь так все прекрасно было задумано. Рыцарь спасает девушку, и благодарная девушка тут же падает к нему в объятия, прямо как из какого-то дамского романа. Только вот рыцарь подкачал. Они бы его хоть немножко научили копьем пользоваться. Слегка нервно усмехнулась Елена, вспомнив о том, что с ней произошло и что никак не могло уйти из ее памяти. Это же надо было до этого додуматься. Такую комбинацию провернули. По сути, если бы кто-то придумал подобное покушение, все получилось бы просто великолепно, если бы не это весьма своеобразная случайность в виде стрелка, стоявшего на столь большой дистанции. Но если бы не его лук и он сам, мне бы вряд ли что-то помогло бы. Девушка прекрасно понимала о том, что вепри бывают просто неукротимы в своей ярости и ненависти. Бывало даже такое, что пронзенные копьями такой монстр продолжал идти вперед, желая убить своего врага. Даже после нанесенных смертельных ранений они успевали натворить дел. Слишком сильные это были животные, а тут перед ним была только девушка, которая просто растерялась, ведь она привыкла использовать магию только на полигоне. Но в этой ситуации, да. Вроде бы рядом были дворяне, но эти все дворяне... Просто думали о себе. Некоторые даже успели развернуть своих коней и отъехать на некоторую дистанцию. Всех этих дворян она тут же взяла на заметку. Надо будет их отлучить от двора. Пусть почувствуют на себе всю величину собственной глупости. Пока же ей нужно искать того, кто вмешался в чужую интригу, мало ли. Если бы граф Гнос лучше подготовился бы, да и сына бы натренировал, как следует, глядишь, у них все могло бы получиться. А что? Молодой дворянин рискует жизнью, спасая жизнь принцессы. Даже если бы он в данном случае был ранен, императорская семья была бы у него в долгу. И, скорее всего, он стал бы потенциальным женихом-консортом девушки. Хотя Елена этого бы не хотела, так как чувствовала она... В этом разумном какую-то гадость и гниль. Однако в том, что он ей говорил, лжи особо не было, так, не Но они-то особо и не общались. Если бы она с ним поговорила напрямую, то Елена, благодаря своим способностям к магии разума, явно сразу бы поняла, что представляет из себя этот индивидуум. И даже более того, смогла бы вывести его на чистую воду, вынудив рассказать, Всю правду про этот замысел. Однако, насколько ей было известно, этот молодой дворянин все еще не пришел в себя. Это же с какой скоростью на него несся вепрь, что так приложил дворянина спиной о землю. А может быть, он просто не хочет приходить в себя, рассчитывая на жалость со стороны принцессы. Такое тоже было бы вполне возможно. Вот еще. Я еще каких-то идиотов не жалела. Едва подобная мысль проскочила в голове принцессы, она зябко передернула точенными плечами, на что тут же отреагировала ее служанка, аккуратно укутав плечи хозяйки мягкой шалью. «Сами придумывают всякую глупость, а я потом должна переживать». «Как бы не так. Пусть об этом идиоте заботятся те, кто придумал этот план». И подумав о создателях и разработчиках этой комбинации, принцесса снова тихо вздохнула. Вот в этом случае она была уверена на все сто процентов, что в этом деле был замешан ее советник. Этот самый граф Грейвс уже несколько раз намекал молодой принцессе на то, что ей было бы неплохо обзавестись женихом-консортом, а желательно и вообще мужем. В этом случае многие дворяне могли бы успокоиться, а те, кто хочет попытаться как-то навредить, были бы вынуждены себя проявить, просто устроив охоту на консорта чтобы освободить его место и поставить на это место своего ставленника. Мысль, конечно, получается достаточно неплохая, но видеть с собой рядом кого-то вроде этого худосочного мальчишки, который, по сути, и с заранее подготовленным планом даже не справился, Елене не хотелось. Ведь в данной ситуации ей нужна будет помощь, помощь надежного товарища. А сможет ли она хоть что-то доверить тому, кто даже собственного отца подвел? Это было понятно именно по проделанной графом гносом работе. Сколько усилий он потратил для того, чтобы саму наследную принцессу заманить в свои земли на охоту? Сколько усилий потратили его люди, подготавливая всю эту местность, заранее готовя посты, которые загоняли этого же оленя в нужное место? Не говоря уже о тех егерях, которые рисковали жизнью, заманив вепря туда, куда им было нужно, и при этом даже его ранив, чтобы тот был злой и готовый к сражению. Это были просто невероятные усилия. Кто-то очень сильно постарался. И она уже даже догадывалась о том, кто именно был главным инициатором этого плана. Оставалось дело за малым. Вынудить этого разумного выдать свои интересы. На самом деле. Ведь у этого графа Грейвса был собственный младший отпрыск. Почему младший? Да тут все просто. Младший отпрыск не наследует титул и земли рода. И его можно использовать в различных комбинациях, тем более в таких, где есть шанс легко потерять такого родственника. Потому что наверняка найдутся те, кому захочется поставить на это место своего ставленника, а убийцу или яд никто не отменял. Однако этот хитрый граф своего сына в этом плане использовать не стал. Почему? Может быть потому, что надеется сначала подставить под это дело кого-то другого, таким образом выманив всех желающих на поверхность и фактически их стравить между собой. После чего, когда уже все успокоится и различного мусора поблизости не будет, именно его сын и займет место консорта принцессы а впоследствии, если все пойдет так, как он планирует, и место императора-консорта. Так будет не так уж и долго, до тех пор, пока принцесса не родит сына. А как только родится наследник, скорее всего, по плану этого графа, и сама Елена быстро и скоропостижно скончается от какой-нибудь неизлечимой болезни, как и ее мать скончалась. Ради этого граф Грейвс наверняка пойдет даже на то, чтобы договориться с такими ублюдками, как эльфы. Все может быть. В данном случае и такого отрицать не приходится. Поэтому теперь и самой принцессе нужно быть втройне осторожней. Именно поэтому девушка понимала и то, что ей рядом нужен кто-то надежный, кто-то такой, кому она сможет доверить свою спину. Ведь еще не факт, что убийцы будут пытаться убить только ее супруга. В такой ситуации могут попытаться убить и ее самому. Например, те же самые дворяне, которые сейчас поддерживают ее брата. Слишком показательно поддерживают на ее взгляд, а значит, ей нужен действительно щит. А кто выполнит роль этого самого щита? Явно не кто-то из этих дворян и придворных императора. Все эти разумные в первую очередь думают только о себе, а ей нужен кто-то, кто будет готов умереть ради ее. Да, среди гвардейцев таких хватает, стоит только поставить задачу и объяснить все, но тут становится все куда сложнее. Этот человек, по сути, не должен знать о том, что она его использует. Он должен прекрасно сыграть свою роль, чтобы все поверили в это. И как бы она сейчас не размышляла над этой ситуацией, в этом случае для ее плана неплохо мог бы подойти тот самый безродный дворянин из другого государства. Родословную всегда можно придумать, и в этом деле она не особо важна. Важнее тут другое – результативность. А этот разумный рискнул выдать себя и свои возможности, спасая принцессу. Да, он не знал ничего о том, кого именно спасает в этот момент, но это не показатель. Судя по всему, у него очень хорошо поставлено воспитание благородного человека, а значит, на этом и можно будет сыграть. Если он погибнет, то никто из дворянских домов не будет обижен на принцессу за случившееся. Если же каким-то чудом выживет... Всегда можно будет у отца потом выпросить для него какой-нибудь титул, и даже земли. Учитывая то, что он будет таким образом спасать принцессу, можно выпросить даже титул графа, и это как минимум. А также соответствующий герб с записью в родословную. А что? Спасение членов императорской семьи тоже не шутки. За такое могут наградить куда более значимо, чем за верную службу. Ведь верная служба отличается от таких событий. Верно служить можно десятки лет, поднося ночной горшок в нужный момент, но когда придет время проливать кровь, такой индивидуум просто наденет этот самый горшок даже полный себе на голову и постарается изобразить местного дурачка, лишь бы его не тронули. А вот так, проходя мимо, просто спасти кого-то и даже не попытаться как-то на этом получить бонусы, такого в истории империи Суран практически не бывало. Поэтому девушка и понимала, что ей придется пообщаться не только с представителями тайной службы об этом, но и с отцом тоже. К тому же, если этот парень действительно может оказаться каким-то наемным убийцей, хотя и благородных кровей, те же бритеры от такого ничем не отличаются, можно будет использовать его способности опять же в этой интриге которую она хочет закрутить еще сильнее, ведь убийца всегда готов к встрече со своими конкурентами на этом поприще. Он всегда ждет, что его будут пытаться убить, а значит, будет более чувствителен к таким вещам и сможет предотвратить нападение на самого себя лично. Значит, надо подумать над этим вопросом как следует и посоветоваться с теми, кто в таких вещах лучше разбирается. А таких людей у нее было всего двое. отец и начальник тайной службы империи.